Глава четвертая. Весь оставшийся день Эмили провела словно в полусне. На уроке истории она рассказывала о проекте, который готовила вместе с Рэйчел и еще несколькими девочками. И сама поражалась тому, как нормально и буднично звучит ее голос. Да, наверное, эта старинная книга ей просто приснилась. Даже Рэйчел заметила, что Эмили ходит как сонная муха. Видимо, она и вправду заснула на перемене, когда они выходили гулять. И ей приснилось, что девочка в книжке хочет с ней заговорить. И все таки это был необычный сон, правда? Он наверняка что-то значит. «Сколько странностей с ней происходит в последнее время», — думала Эмили, пытаясь нарисовать римскую колесницу для проекта по древней истории. Рэйчел сказала, что никто, кроме Эмили, не умеет рисовать лошадей, и ей придется все делать самой. Это и хорошо. Остальные девчонки обсуждали проект, а Эмили могла рисовать и размышлять о своем. Сначала странная девочка в зеркале, потом та же девочка во сне у реки. Наверняка были и другие сны, просто Эмили их не помнила. А теперь девочка в книжке. Если она оживила девочку на картинке, может быть, у нее есть какие-то волшебные способности? Размышляла Эмили, стирая у лошади ногу, которая получилась коряво. Эта мысль ей понравилась. «Когда у тебя есть чудесный дар разговаривать с... Кем была та девочка с зеленоватыми волосами? Может быть, феей ей? Но феи — это такие воздушные существа в разноцветных искрящихся блестках и с крылышками. А у той девочки не было крылышек и никаких разноцветных блёсток». «Значит ли это, что она умеет колдовать?» «Было бы здорово! Надо только привыкнуть!» Она пекла вкусные торты, пирожные и печенья. «Чудесные», — как говорила мама. «Может, в ее кулинарных способностях есть что-то волшебное?» «И она не просто печет, но еще и колдует!» Эмили улыбнулась, бросила карандаш и растопырила пальцы. «Ничего необычного! Руки как руки!» Они не светились магическим светом. Из кончиков пальцев не били искры. Карандаш так и лежал на столе, а не воспарил воздух. Эмили не ощущала в себе ничего волшебного, только растерянность и смятение. Надо поговорить со Стрижом. Он был там в ее сне. Может, он тоже почувствовал что-то странное? На самом деле, ей надо будет серьезно с ним поговорить по дороге домой. После уроков Рэйчел останется в школе. У нее сегодня нетбол и Эмили сможет спокойно поговорить с братом и спросить, не знает ли он, что происходит. А если знает, то как он сделал то, что он сделал? И почему он так сделал? Она была в библиотеке, она там точно была. А потом стриж заставил ее оказаться на школьном дворе. Едва прозвенел звонок с последнего урока, Эмили со всех ног побежала к воротам у школы, где они с братом обычно встречались, чтобы вместе идти домой. Стриж уже ждал ее там, но у ворот было слишком много народу, чтобы начинать разговор сразу. Эмили не хотелось, чтобы их кто-то услышал. Ей пришлось довольствоваться многозначительным взглядом на брата. Мол, надо поговорить. Стриж широко распахнул глаза. Солнечный свет отразился от них, и они сделались бледными, серебристыми и абсолютно пустыми. Эмили стиснула зубы. Она знала, что означает этот невидящий взгляд. Стриж всегда стекленел глазами, когда пытался от чего-нибудь увильнуть. У него был врожденный талант избегать неприятных ему разговоров, споров и поручений, которые он не хотел выполнять. Вот он вроде бы здесь, а уже в следующую секунду исчез без следа. Так тихо и незаметно, что люди напрочь о нем забывали, как будто его здесь и не было. Эмили схватила брата за руку и потащила прочь от школьных ворот. «Стриж!» «Что случилось на большой перемене?» Выпалила она, как только они отошли на достаточное расстояние от других детей и их родителей. «Что?» — Стриж нахмурился и, не понимающий, уставился на сестру. Он казался таким удивленным, что Эмили на секунду поверила, что он и вправду ничего не знает. «Но лишь на секунду. Не притворяйся!» — сказала она. «Я думала, это был сон, но это не сон. Ты там был, правда?» Я знаю, что был. И не делай такое лицо, ты знаешь, о чем я говорю». На улице были прохожие, и Эмили затащила стрижа на дорожку в чьем то саду, чтобы спрятаться за кустами и не привлекать внимания. «Стриж, пожалуйста, мне надо знать!» Она схватила его за плечо и встряхнула. «Не притворяйся. Ты перенес меня на школьный двор и почти заставил забыть, что я была в библиотеке». Эмили умолкла на полусловие. Она сама понимала, как глупо это звучит, как бредово. Стриж — ее младший брат. Ему всего восемь. Но ведь все было взаправду. Она ничего не выдумывает. Она бы и не сумела придумать такую нелепицу. Стриж сбросил с плеча руку Эмили и сердито уставился на нее. На его бледных щеках горели алые пятна. — Я, пожалуюсь маме. Что ты снова хватаешься? — Юла! Эмили меня обижает. «Наверное, сестры очень спешили домой», — подумала Эмили, с удивлением глядя на Юлу и Лори. «Или, может быть, их сегодня отпустили из школы пораньше? Как бы там ни было, вот они, здесь». «Зачем ты его обижаешь?» — Лори тяжко вздохнула. «Что вы все время друг к другу лезете? Я его не обижала!» Эмили нахмурилась. Она была уверена, что на Большой Перемене что-то произошло но она совершенно не помнила, что именно. «Трудно собраться с мыслями, когда сёстры и брат смотрят на тебя так сердито. Там была книга в библиотеке и девочка, и стриж тоже был. Я уверена, у меня голова не работает, мне надо домой». Эмили сорвалась с места и побежала домой. Она знала, что Юла, Лори и Стриж смотрят ей вслед, но ей было уже все равно». Эмили слышала, как мама беседует с Юлой и Лори внизу. Они говорили о ней. Она не различала слов, только приглушенный гул голосов, в котором несколько раз явственно прозвучало ее имя. Наверное, сестры рассказали маме, что с Эмили что-то не так. У нее разболелась голова, глаза опухли от слез. Эмили перевернулась на другой бок, стараясь найти прохладный кусочек на горячей подушке. «Что с ней не так?» Может, она заболела? Хорошо, если так. Впервые в жизни она чуть ли не радовалась болезни. Это бы объяснило и странные сны, и лица в зеркалах. Может быть, книжка была самой обыкновенной? Но из-за гриппа, скорее всего, это грипп. Эмили померещилась, что картинка движется. Но никаким гриппом не объяснишь, что сделал с ней стриж. Хотя, возможно, она потеряла сознание. Иногда люди теряют сознание, когда болеют. Эмили уныло уставилась в потолок. «Может быть, она серьезно больна. Может быть, даже с угрозой для жизни. Мам!» Испуганно позвала она, и внизу стало тихо. Там как будто прислушивались. «Эмили, у тебя все хорошо?» Спросила мама очень тихо. «Нет». Мама поднялась к ней и присела на корточки у кровати. Юла и Лори сказали, что ты чем-то расстроена. Но им показалось, что ты хочешь справиться с этим сама. И тебя лучше оставить в покое. Что случилось, солнышко? Я не знаю. У Эмили дрожал голос. Мне снятся странные сны. Я была в школьной библиотеке, или мне это приснилось, там была книга сказок. А потом стриж меня перенес на улицу. Я была в библиотеке, а потом вдруг оказалась на школьном дворе. Но так не бывает. Не может быть. Наверное, у меня грипп. Вот не имеющится всякие странности. Она с надеждой посмотрела на маму. Ей хотелось, чтобы мама напоила ее травяным чаем, принесла грелку и теплый плед. Но больше всего ей хотелось, чтобы мама сказала, что с ней все в порядке, и все будет хорошо. Ты входишь в тот самый возраст. Тихо произнесла мама. Какой возраст? Эмили удивленно уставилась на нее. Что такого особенного в возрасте десяти лет? Если только это не связано с тем разговором. О том, как ты меняешься, когда взрослеешь. В пятом классе в самом начале учебного года всех девочек собрали в библиотеке и рассказали, как будет меняться их организм, когда они станут подростками. Но там не шло речь о странных снах. Или о зеркалах, в которых вдруг появляются посторонние отражения. После той беседы в библиотеке, когда Эмили пришла домой, она сразу спросила у Юлы и Лори, как это все происходит. Ей всегда было жалко людей, у которых нет старших сестер, и им некого спрашивать о важных вещах. «Ты имеешь в виду гормоны?» — спросила она у мамы, очень довольная, что ей удалось запомнить, как они называются. Но мама смотрела на нее как-то странно. «Нет, я имела в виду другое. Но, может быть, это и вправду гормоны. Она улыбнулась, но ее взгляд оставался встревоженным, напряженным. И как будто печальным подумала Эмили, и ей стало еще беспокойнее. Тогда что ты имела в виду? Со мной что-то не так? Голос у Эмили дрогнул. Нет, с тобой все хорошо. Мама обняла ее и прижала себе так крепко, что Эмили чуть не задохнулась, думая, ты заболела. И поэтому чувствуешь себя странно. Ты самая лучшая. Я тебя очень люблю. Эмили тоже обняла маму. Она ни капельки не сомневалась, что так говорит правду, но у нее все равно было чувство, что происходит что-то странное. И мама не ответила на ее первый вопрос. Но Эмили не хотелось спрашивать снова. Ей хотелось, чтобы ее пожалели, чтобы они позаботились и сказали, что все будет хорошо. Для себя она решила так. Если она увидит в зеркале кого-то другого, или картины на лестнице попытаются с ней заговорить, или картинка в книжке вдруг оживет, Эмили просто не будет смотреть. Если не смотришь, то и не видишь. Если не видишь, тогда не страшно. Эмили перестала ходить в школьную библиотеку и старательно не смотрела в зеркало на площадке. Было трудно не думать обо всех творящихся с ней странностях, но она как-то справлялась. Стриж — самый обыкновенный мальчишка, ее младший брат, надоедливый и несносный, как и все младшие братья. У нее был гриб. По ночам Ворчун по-прежнему спал у нее на кровати. И Эмили не снилось ничего необычного. Кажется, ей вообще ничего не снилось. Но мысли о странных событиях все равно не давали покоя. Эмили очень хотелось еще раз взглянуть на ту книгу в библиотеке. А вдруг ее кто-то взял? Вдруг она потерялась. Книга была жутковатой, но и привлекательной тоже, как та странная книжка о гоблинах, которую Эмили очень любила, когда была маленькой. Там было много картинок, и Эмили их подолгу рассматривала, спрятавшись в тесной кладовке под лестницей, где было темно и пахло плесенью, но там она чувствовала себя в безопасности. Наверное, книжка о гоблинах так и лежит в кладовке, завалившей за старые ролики Юлы. Думала Эмили в то субботнее утро, спускаясь со своего чердака. Ворчун плелся следом за ней, тяжело топая по ступенькам. Зевая, Эмили вошла в кухню и резко остановилась, сообразив, что папа с мамой умолкли, как только она показалась в дверях. «Что случилось?» — спросила она. Мама моргнула и улыбнулась. «Не будь такой мнительной, Эмми. Мы тут не затеваем мировой заговор». «Я сейчас говорила, что было бы здорово устроить семейный ужин. Мы давно не собирались все вместе по вечерам». «Ясно», — кивнула Эмили и с надеждой посмотрела на маму. «Можно я что-нибудь приготовлю? Давай я сделаю пудинг». «Можно, мам?» Эмили не смогла бы придумать ничего лучше — целый день провозиться на кухне, листать книги с рецептами, готовить что-нибудь вкусное. «После всех странных событий последней недели у нее снова будет обычный, нормальный день». Мама улыбнулась и придвинула к Эмили стопку кулинарных книг, лежавших на краю стола. На огромном обеденном столе у них в кухне постоянно царил беспорядок. Конечно, грязную посуду всегда убирали, но оставалось еще много всего. Впрочем, места для чистых тарелок хватало всегда. Эмили уселась за стол и и принялась листать верхнюю книгу из стопки. Книгу с красивыми фотографиями тортов. Эмили умела готовить несладкие блюда. У нее хорошо получались макароны, но пирожные и торты она пекла с особенным удовольствием. Было что-то волшебное в том, как смесь продуктов превращается в вязкое тесто. А потом это тесто под действием жара в духовке становится чем-то другим, чем-то новым, словно по волшебству. Эмили вздрогнула и хмуро уставилась на рецепт шоколадной ковришки, который читала. «Никакое это не волшебство. Обыкновенная кулинария. Может быть, немного науки, тепловое воздействие, химические реакции и тому подобное. Все происходит именно так, как и должно происходить. Главное правильно соблюдать рецептуру, хотя некоторых не спасут никакие рецепты». Мамины торты никогда не поднимались как надо, и мама любила рассказывать, как Юла и Лори, когда были маленькими. Просили ее покупать им пирожные в магазине, потому что пирожные, испеченные мамой, были просто кошмарными. Когда у них в школе была сладкая ярмарка, и Эмили испекла шоколадные коржики с малиной, мисс Донт сказала, что она просто маленькая волшебница. Эмили сердито захлопнула книгу. «Нет, не надо об этом думать». «Чем тебя так обидел этот рецепт?» — спросил папа, глядя на Эмиля поверх своих бумаг. «Ты сейчас занята? Прочтёшь мою новую главу?» Он замолчал и покачал головой. «Нет, лучше не надо. Я и сам вижу, какой это кошмар и ужас. Когда мама вернется, скажи ей, что я работаю. Ладно?» Он собрал со стола бумаги и вышел из кухни, раздраженно ворча себе под нос. Эмили кивнула тихо радуясь про себя, что папа не стал расспрашивать, что ее так рассердило. Она открыла другую кулинарную книгу с твердым намерением не думать ни о каком волшебстве. Вскоре ей уже было ни до каких посторонних мыслей. Она придумала новый рецепт лимонного карамельного торта с засахаренными розовыми лепестками для украшения. Это был очень сложный рецепт, в котором Эмили объединила пять разных рецептов, взяв от каждого понемножку такой сложный, что она и вправду забыла обо всем остальном. Закончив украшать торт, Эмили вдруг поняла, что ей стало легче дышать. Впервые за много дней она не чувствовала комок в горле, который мешал ей вдохнуть. Она перепачкалась в сахарной пудре, ее волосы пахли карамелью, и это было прекрасно. — Какая красота! — сказала Лори, осторожно притронувшись пальцем к одному из розовых лепестков на торте. Все хорошо, я его не ем, просто смотрю». Эмили улыбнулась сестре. «Красиво, правда? Даже жалко такое есть, но мне интересно, какой он на вкус, и я умираю от голода». «Надо думать», — сказала мама. «Когда я позвала тебя обедать, ты сказала, что тебе нельзя отходить от плиты, потому что как раз закипела карамель, а потом я уже и не решалась тебя прерывать». Эмили на секунду прижалась к маме и обняла ее за талию. «Извини, я совсем забыла про обед. Пока готовила, съела парочку розовых лепестков, а теперь съела бы и слона». «Я все же успела поставить в духовку курицу», — улыбнулась мама. «Так что слона есть не надо». «Обожаю жареную курицу!» — радостно воскликнула Эмили. «Может быть, мама и не умела печь торты?» Но ну, о ее жареной курице и запеченном картофеле ходили легенды. Эмили еще раз присыпала сахарной пудрой розовые лепестки на торте и принялась помогать маме накрывать на стол. Папа зажигал свечи, Юла и Лори поставили в центре стола вазу с живыми цветами и побегами плюща. Как будто у них намечался торжественный ужин по какому-то важному поводу. Но когда в мерцающем свете свечей все уселись за стол, Эмили почему-то оробела. За таким красивым столом с праздничным угощением было сложно вести обычную беседу. В кухне царила странная настороженная тишина, прерываемая только восторженными похвалами вкусным блюдом. Мама несколько раз повторила, как хорошо собираться за ужином всей семьей, Как это радостно и приятно. Но с каждым новым повтором ее радость казалась все более вымученной. Хотя Эмили очень любила мамину жареную курицу с картофелем, у нее вдруг пропал аппетит. Она поковыряла вилкой в тарелке и потихоньку скормила два куска курицы ворчуну, который лежал под столом ее ног, и смотрел на нее с обожанием. Ворчун тоже любил курицу. Эмили не сомневалась, что Лори тоже подкармливает его на другой стороне стола. Такой крупный пес, как Ворчун, мог без труда выпрашивать угощение сразу с обеих сторон. В конце концов Стриж бросил вилку на стол и сердито уставился на Еву и Пепла. «Давайте уже ей расскажем, а?»